Глава вторая. Пчелиная семья. Деятельность пчелиной семьи удивительно гармонична. Каждая особь знает свой полезный участок работы и охотно её выполняет. День за днём, круглосуточно, не прерываясь на сон, пчёлы делают своё дело вот уже многие миллионы и миллионы лет. Даже зимой, когда кажется, что пчёлы находятся в состоянии глубокого покоя, они самоотверженно выполняют работу по обеспечению клуба теплом и сохранению матки. В улье в здоровой семье пчёл много. Численность рабочих пчёл по разным источникам в разное время года колеблется от 15 до 135.000 особей. Весит это богатство от полутора до 13,5 кг. Год за годом эти цифры переносятся из издания в издание. Я сам не взвешивал, поэтому поверим на слово. Имеется несколько сотен, или реже тысяч трутней, и всего одна пчелиная матка. Только она может прожить 5-6 лет. Весь остальной состав семьи постоянно и непрерывно меняется, неоднократно обновляясь даже в течение одного года. Рабочая пчела 15 135.000. Пчелиная матка одна. Трутень от полного отсутствия до 100.00000. Сила семьи напрямую зависит от количества проживающих в ней пчёл и проще всего измеряется в простых килограммах. Повсеместно принято считать, что на одной улочке, пространство между двумя гнездовыми рамками, проживает порядка 2.500 пчёл и весят они 250 г. Чем тяжелее по весу семья, тем больше в ней рабочих пчёл. В разное время года семья по-разному весит. Считается, что приемлемый весенний вес 1,5 кг. В таком случае семья занимает 6 улочек. К главному медосбору она должна стать тяжелее, по крайней мере, в два раза и занимать 12 улочек. Перед зимовкой количество пчёл сокращается на треть и располагается на восьми улочках. Это средние результаты. Что касается сильных семей, к ним требования выше. И уже весной они должны весить под 3 кг, а к середине лета достигать 6-7 кг. В зиму такие семьи уходят не легче 2,5 кг. В жизни пчелиной семьи есть периоды. Активный период март-октябрь. Продолжительность жизни пчёл 35-50 дней. по отдельным источникам 60 дней. Пассивный период ноябрь-февраль. Продолжительность жизни пчёл до 180 дней, по отдельным источникам до 200-230 дней. В северо-западном регионе России с конца февраля до октября в нормально развивающейся семье есть разновозрастный расплод. Нужно хорошо запомнить. Засев Яйца, отложенные маткой в ячейки сотов. Открытый расплод. Яйца и личинки пчёл, находящиеся в открытых пчелиных ячейках. Печатный расплод. Яйки и личинки пчёл в запечатанных крышечками ячейках. Расплод может быть нормальным пчелиным и трудовочным, с запечатанным выпуклыми крышками, но об этом чуть позже. Семья живёт в гнезде, заполненном восковыми сотами, которые расположены один относительно другого вертикальными параллельными пластами. В шестигранные ячейки пчёлы складывают свои запасы мёда и перги. В них же выращивается расплод. Летом пчёлы располагаются в свободном пространстве между сотами. Зимой при холодной погоде Собираются к лубам и в его пределах занимают свободные от корма ячейки сотов. Пчелиные ячейки. Выводятся и выращиваются пчёлы. До 200.000. Трутнивые ячейки. Выводятся и выращиваются трутни. До 1.000. Маточные ячейки. Выводятся и выращиваются матки. Несколько десятков. Переходные ячейки, расположенные между пчелиными и трутневыми, и в местах соприкасающихся с рамкой. Ранней весной начинается обновление перезимовавших пчёл. В конце февраля начале марта матка откладывает за сутки в 50-80 раз меньше яиц, чем ранним летом. Всего лишь 20-30 штук. Поэтому к моменту выставки семей из зимовников в гнезде будет ориентировочно 1000 яиц. Смена перезимовавших пчёл быстрее происходит в сильных семьях. Рост численности активизируется с середины мая и начинает снижаться в начале июля. Максимум яйценоскасти матки приходится на первую половину июня. Численность рабочих пчёл к середине или концу июля После чего семьи начинают готовиться к зимовке, и число их опять сокращается. В марте-апреле, когда позволяет температура на улице, пчёлы совершают очистительный облёт, чтобы освободиться от накопившихся за время зимовки экскрементов. Для этого они готовы рисковать своей жизнью и вылететь из улья, когда окружающий воздух очень холоден, всего 4-5°. хотя оптимальной для облёта принято считать температуру на 10 градусов выше. Одновременно в улье, как и среди людей, идёт непрерывный процесс. Рождаются одни, умирают другие. Важно, чтобы разница была в пользу жизни. Тогда можно быть уверенным в завтрашнем дне улья. Летом семья пчёл ежедневно теряет сотни и тысячи работниц. Опасности повсеместно подкарауливают пчелу. Перелетая значительные расстояния, она изнашивает свои крылья и может потерять способность летать. В грозу и ливень может оказаться на земле и закоченеть. Для некоторых птиц пчела сама по себе лакомство, за которым они охотятся. Обычная самозащита с помощью острого жала, остающегося в теле жертвы с частью кишечника, оборачивается для пчелы скоро смертью. В сильную бурю, когда стихия неожиданна, могут погибнуть почти все лётные пчёлы. Поэтому для поддержания нормальной жизнедеятельности семьи необходимо, чтобы каждый день семья пополнялась сотнями, тысячами молодых пчёл. В семья пчёл складывается из многих тысяч отдельных существ. Это единый сложноустроенный организм, жизнедеятельность которого протекает по общим биологическим законам. Пчелиная семья, как и все другие живые существа, рождается, растёт, размножается, борется за существование, а при возникновении непреодолимых неблагоприятных обстоятельств умирает. Матка. Матка полноценная самка и единственный член пчелиной семьи, кто может продолжать род. Её раньше называли царицей пчелиного царства. Она почти в два раза больше и тяжелее обычной пчелы. Брюшко имеет длинное, полное, яйцевидной формы, наполовину неприкрытое крыльями. В зависимости от породы бывает окрашена по сравнению с пчелой в более светлые, приятные тона или наоборот, тёмно-коричневые. В улье она одна. И только в период роения и при выращивании маток их может быть в улье несколько. Главная её задача воспроизводство потомства. И она приходится матерью всем пчёлам, трутням и маткам. Только от её плодовитости зависит величина семьи, её продуктивность и благополучие. Благодаря ей пчелиная семья сохраняется как единое целое. Матка, в отличие от рабочих пчёл, живёт долго, до 4-5 лет. Но начиная с третьего года жизни, она сокращает кладку яиц. И значит, чем она моложе, тем сильнее семья. Сильнее семья выше медосбор. Поэтому опытные пчеловоды не держат маток старше 2-3 лет, заменяя их молодыми. Личинку и куколку матки пчелы обильно кормят только маточным молочком, тогда как личинку пчелы с четвёртого дня её жизни питают мёдом и пергой, пищи значительно более грубой и менее насыщенной полезными элементами, чем маточное молочко. Перед тем, как запечатать маточник, Личинок в прокобеспечивают молоком так обильно, что она словно плавает в нём. Матка окружена особой и постоянной заботой пчёл. Одни готовят соты, чистят и полируют ячейки, в которые матка отложит яички. Другие составляют свиту, которая кормит и ухаживает за ней. После откладки 25-30 яиц матка делает обеденный перерыв. При переходе на другую сотовую рамку прежняя её свита распадается и образуется новая из пчёл, сидящих на новом соте. Матка не является тем диктатором воли, которому подчиняются все пчёлы, наоборот. Она полноправная особь и полностью зависит от рабочих пчёл и состояния дел в улье. Пчёлы не особенно церемонятся с ней, когда возникает необходимость поменять её на более плодовитую. Ведь если матка потеряет свои плодовитые качества, а пчёлы не смогут вырастить новую матку, всю пчелиную семью ожидает катастрофа. Без свиты рабочих пчёл матка может прожить всего 2-3 дня, а в клеточке с десятком пчёл 15-20 дней. Пчелиные матки отличаются абсолютной нетерпимостью друг к другу. Вышеча из маточника матка прежде всего разыскивает не пищу, а маток соперниц. Убийство ради самосохранения. Если не она, так её. Перед роением, когда выводятся молодые матки, при встрече двух соперниц, по сути родственниц, Между ними происходит смертельная схватка, в результате которой выживает только самая сильная и ловкая. Жала матки имеет меньше зазубрин, и употребляется только при битве с такой же маткой, как и она. Жала остаётся при своей хозяйке, и оно никогда не выпускается, даже когда пчеловод берёт матку в руки. Матка словно понимает, что её жизнь превыше всего, и не видит в человеке врага. В разгар сезона матка откладывает до 2.500 яиц, общая масса которых превышает её собственную. Матка начинает откладку яиц ранней весной, за 45-60 дней до первого весеннего облёта и заканчивает в начале осени. В северо-западном регионе с 10 сентября кладка сокращается. А к 1-му 5-му октября вовсе прекращается. Хорошая оматка откладывает яйца во все ячейки сота. Но если во время кладки она делает пропуски, значит она или больна, или стара, или полна иных недостатков. Молодая неплодная оматка после двух ориентировочных вылетов из улья фиксирует своё положение и в возрасте 7-15 дней, если позволяет погода, Середины дня опять вылетает на ужина встречу с трутнями. Матка, сопровождаемая сотнями рабочих пчёл на предельной скорости устремляется прочь от улья. И догнать её в состоянии только самые сильные трутни, течьи гены и будут использованы позже для оплодотворения тысячи-тысячи тысяч яиц. Только в 60-х годах прошлого века учёные выяснили что матку осеменят не один трутень, а целый десяток. Осеменённая матка навсегда сохраняет в своём семеприёмнике сперматозоиды живыми и расходует их по своему усмотрению. На третий день матка начинает откладывать в пчелиные ячейки яйца оплодотворённые, а в трутневые неоплодотворённые. Иногда из-за непогоды пчелиной матки не удаётся вылететь на брачную встречу. Если не насте целых 20 дней держит её в улье, то по другим источникам только после 30-35 дней. То можно считать, что матка погибла. Она остаётся неоплодотворённой и будет откладывать яйца, из которых разовьются только трутни. Такая семья обречена на гибель. Яйца, что трутневые, что пчелиные, ничем не отличаются друг от друга. И убедиться, что матка осталась неплодной, можно только по высоте трутневых крышечек, когда пчёлы начинают запечатывать расплод. В роевую пору на нижней части сотов пчёлы строят роевые мисочки, и матка откладывает в них яйца. За 5 дней до выхода первой молодой матки рой вместе со старой маткой покидает гнездо. Практически получается так: молодые матки обеспечены жилплощадью, а кто из них станет полноценной хозяйкой, пусть решит сильнейший, то есть сильнейшая. Если зимой пчелиная семья окажется на грани гибели от голода, первыми погибают рабочие пчёлы. Массовая их осёп начинается не тогда, когда корм будет полностью израсходован, а несколько раньше. Они умирают, оставляя последние капли корма матке, оттягивая срок её смерти. Инстинктивно надеясь, что эти крохи помогут ей выжить и снова воссоздать семью. Матка всегда умирает последней. Замечательный пчеловод Прокопович. так описывал внешний облик матки. Матка имеет вид красивиший и приятнейший. Вид её столь важен и величественен, что с первого взгляда производит в нас любопытство и заставляет думать, что её существо есть старейшее в своей породе. Стройность её корпуса, цвет её ног, её длина, не слишком толстая и не очень тонкая. Её коротенькие крылья словом весь её вид представляет нам особу красивую, приятную и величественную. В отличие от плодной матки, этот неплодный. Плодная матка крупнее. Её движения на сотах неторопливые. Её брюшко более толстое. И она находится рядом с открытым расплодом в поисках свободных ячеек для откладки яиц. Неплодная матка суетлива и очень подвижна. Её брюшко тонкое, и она появляется в разных местах гнезда. Маточники. Пчёлы бережно относятся к своей матке. Но если потребуется отложить яйцо в месочку, То они без промедления побудят матку сделать это. Рабочая пчела. Рабочая пчела это особь женского пола с недоразвитыми половыми органами. Она не способна спариваться с трутнями и выполняет все работы в улье. Собственно, на рабочей пчеле и держится вся трудовая деятельность улья. Пчела заготовливая пыльцу, приносит нектар и превращает его в мёд. На ней лежат заботы о выкармливании расплода и ухаживании за маткой. Она охраняет улей и наводит в нём порядок, вентилирует воздух и строит соты, заготавливает прополис и обеспечивает семью водой. Каждая из этих работ выполняется целыми группами, состоящими из пчёл-ровесниц или близких по возрасту. Особенно много пчёл бывает занято на добыче нектара и переработке его в мёд, и на воспитании расплода. За исключением первых суток, когда новорождённая пчёлка отдыхает или лишь знакомится с порядками вульи, вся остальная жизнь пчелы проходит в непрерывной работе. Таких, как она, конечно, много в разное время года от тысячи до нескольких десятков тысяч. на бескорошечного вклада каждой никакой бы пчелиной семьи не получилось не было бы ни ульев, ни пасек, ни пчеловодов развитие рабочей пчелы продолжается 21 день. Изнесённого маткой яйца через 3 дня выклёвывается личинка, которая выкармливается и растёт 6 дней. Через 9 дней после откладки яйца пчёлы наглухо запечатывают личинку в ячейке, где она сначала спрёт кокон, а затем превращается в неподвижную куколку. Срок развития особей пчелиной семьи несколько иной: матки 16, и трутня 24 дня. Жизненные вехи рабочей пчелы. По одним источникам 1 день. Чела работы не выполняет. 2-3 дня чистит и полирует ячейки. В них маткой будут отложены яйца, сложен им мёд и перга. Второй-шестой день. Кормит личинок четырёхдневного и более старшего возраста. Готовит для них пищу. Тяжется из мёда и перги своих подопечных кормит несколько сотен раз в сутки. 6-10 день. Формит личинок младшего возраста, до трёхдневного молочком. Оно выделяется её организмом. В хорошую погоду примерно в 14-15 часов совершает свой первый облёт, совершают первую диффикацию. 11-12 день. Первое. Принимают от пчёл сборщнец, принесённый с пыльней, нектар и перерабатывают его в мёд. складывают в ячейки и запечатывают теряют способность выделять молочко при этом усиленно питаются и выделяют воск из которого строят соты второе поддерживают чистоту улья выносят отбросы трупы пчёл мусор третье несут охрану улья 12-15 день Вылетают из гнезда и до конца жизни работают сборщицами нектара, воды, цветочной пыльцы, смолы. По другим источникам, первый день не работает. Второй, третий день кормилица и нянька, регулирует в гнезде температуру, влажность, насыщенность углекислым газом. 12-18 день строительница сот. начинают функционировать восковыделительные железы, расположенные на нижней стороне брюшка. 21-24 день. Охранница улья. 24 день. Сборщицы нектара. Весной и осенью пчёлы живут от 7 до 8 недель. Зимой от 5 иногда до 8-9 месяцев. Самый короткий век у летней пчелы. Ей отмерено всего 5-6 недель. Рабочих пчёл подразделяют на две группы: молодые, в возрасте до 20 дней, те, что проводят свою жизнь в улье; полевые, те, что старше 20 дней и работают сборщицами нектара и пыльцы. Если начинается медосбор и работа внутри улья немного, пчёлы становятся сборщицами раньше положенного им возраста. И наоборот. Когда много открытого расплода, они и в старшем возрасте занимаются его кормлением, не обращая большого внимания на необходимость работать в поле. Кормление расплода и уход за ним пчёлы всегда выполняют в первую очередь, пренебрегая даже медосбором. Прошавывание пчелы. Попытка пчелы мирно войти в чужой улей. Такая пчела долго остаётся на прилётной доске улья, характерной позе. Голова опущена вниз, брюшко слегка приподнято кверху, пчёлы быстро машут крыльями, издавая при этом особый звук. Сторожевые пчёлы ощупывают её усиками, изредка пытаясь ужалить, но обычно впускают в улей. Это происходит тогда, когда пчёла заблудилась. Что случается с молодыми неопытными пчёлами? То же самое может произойти вечером, если пчела не рассчитала время или из-за непогоды не может долететь до своего улья. Такая форма поведения пчелы, как впрашивание, может возникнуть и при невозможности попасть в собственный улей из-за перестановки его на новое место. Если зобик чужой пчелы полон нектара, её примут более охотно. Трутень. Трутне Это самцы, призванные для одной цели для оплодотворения молодой матки. Их относят к временным, сезонным, но вполне полноценным членам семьи. Появляются они в мае и июне и никакого активного участия в каждодневных работах пчелиной семьи не принимают. Строение их органов не приспособлено для сбора нектара и пыльцы. Брюшко В отличие от брюшка пчелы и матки, заканчивается не овально, а тупо. Их праздная жизнь на особо привилегированном положении. Трутень замечательно питается, съедая в несколько раз больше, чем обычная рабочая пчела. Причём не сам ест, а его заботливо обхаживают целых 3 пчелы-официантки, кормя из своих зобиков. Что ни говори, А забота о трутнях трогательная, как о малых детях. Так вот, летает такое дитя на куда захочет. Правда, только не за нектаром и пыльцой. Даже в ульях соседних пасек он будет встречен как дорогой гость и накормлен до отвала. А если ему будет лень возвращаться в родной улей, то из гостя он превратится в обычного члена новой семьи. И так же будет цыт свободен и готов к главному событию своей недолгой жизни оплодотворению матки. Таких бравых молодцев, как он, в улье много. Сотни раз больше, чем требуется для продолжения рода. Все они в одинаковых условиях и постоянной боевой готовности. Такая почти и делическая жизнь будет продолжаться до конца лета. Останься он жить и дальше, никаких кормов семье не хватило бы. Правда, даже если семья будет в полном порядке, зимовать его никто не оставит. Более того, после окончания медосбора, где-то с середины августа, пчёлы перестанут его кормить и станут оттеснять от кормовых запасов. Если тот не поймёт намёков, просто выгонят из улья. А если будет упрямо возвращаться назад, безжалостно убьют. Опытные пчеловоды определяют состояние семьи по наличию вблизи прилётной доски погибших трутней. Если они есть, значит, семья благополучна. Правда, иногда и осенью можно увидеть трутня на прилётной доске. Считается, что это обстоятельство указывает или на неудовлетворительные качества матки, или на присутствие в семьях большого количества трутневого расплода. А уж если трутни остались на зимовку, то стоит побеспокоиться. Значит, в такой семье или нет матки, или она осталась неплодной. Трутень, хоть и превышает размером рабочую пчелу и тяжелее её почти в два раза, но только свиду боец. Одна бабушка пчеловод со стажем рассказывала внучку, как отличить трутня от пчелы. "Да ты его сразу узнаешь", объясняла она своей будущей смене. "Здоровый он такой, неуклюжий, так сказать, грозный мужчина, словно купец. Широк в костях и гудица виднее, не то что маленькая пчела. Да ты не боишься его? Мало ли, что он большой и страшный, жало-то у него нет?" Выводятся трутни только из неоплодотворённых яиц. Развивается он 24 дня, дольше остальных членов пчелиной семьи. 3 дня ему требуется на прохождение стадии яйца, 7 дней на личинку и 14 дней требуется побыть куколкой в закрытой ячейке. Говорят, он может одинаково развиваться и в просторных трутневых, и в тесных пчелиных ячейках. Правда тогда они выводятся мелкие, соответственно, объёму яйчейки и не могут оплодотворить матку. Саловозрелым трутень становится, когда ему исполняется 10-14 дней отроду. У него прекрасное зрение, он силён. Он прекрасно уже издалека распознаёт запах матки и в её поисках может преодолеть значительное расстояние. 10-15 км для него не крюк. А с его аэродинамическими способностями не представляется большой проблемой догнать самую быструю матку. Количество трутней у пчеловодов противоречивые отношения. Одни, чтобы ограничить затраты на их содержание и снизить потери мёда, советуют уничтожать трутневой расплод там, где он не требуется для племенных целей. Другие настоятельно советуют не трогать трутней и оставить жизнь семьи в покое, настаивая, что при значительной потере трутней семья испытывает ненужное беспокойство. И это в конечном итоге скажется на урожае того же мёда, и неизвестно, где тут экономия. Пчёлы должны сами регулировать их количество, у всех своих задач. Мы берём мёд Но неустанавливаем свои порядки в пчелиной семье. Мне трутни тоже не мешают. Если требуется их в улье именно такое количество, какое проживает, да ради бога. В конце концов, пока начинающий пчеловод не сложит своего мнения на этот счёт, не стоит и затевать уничтожение трутневого расплода. А там, через несколько лет, когда придёт опыт, видно будет. И ещё. Хотя принято посмеиваться над трутнями, обвиняя их в безделии. Но посудите сами, что было бы с ульём без их саксмиссии. Да всё пришло бы к упадку, а чуть позже к гибели семьи. Ни одна матка, ни одна пчела не смогла бы появиться без их семени. И как парадоксально это ни звучало, Безтрутней смогли бы появляться на свет только трутни. Так это и происходит, когда матка остаётся неоплодотворённой, и когда из погибели той же матки появляются пчёлы-трутовки. Питание пчелы. Пчела питается мёдом, нектаром и пергой, пыльцой, которых достаточно для обеспечения её минеральными веществами, витаминами, аминокислотами, белками, жирами, всем тем, что необходимо пчеле для нормальной жизни. Воровство пчелиное стремление пчёл к ограблению других семей своей же или соседней пасек, вызванное инстинктивным стремлением пчелиных семей увеличивать запасы мёда. Это случается в годы и периоды плохого взятка. преимущественно же весной до начала его или осенью после окончания и бывает там, где пасека состоит из малосильных ульев, которые в особенности и подвергаются разграблению. Развитию пчелиного воровства способствуют слабые и безматочные семьи, широкие летки и щели в ульях. Затянутые осмотр семей с разборкой гнезда Неаккуратность при подкормке пчёл и других работах. Пролитый мёд, оставленные на пасеке рамки с мёдом и другое. Характерный признак воровства активный лёт пчёл около улья в безмедосборный период. Скопление их на прилётной доске и около летка. Воруют наиболее старые пчёлы, которых можно узнать по тёмному почти чёрному лоснящемуся хитиновому покрову. Ограбив один улей, пчёлы нападают на другой, затем на третий и так далее. К ним вскоре присоединяются пчёлы соседних ульев в той же пасеке. И если совершенно не принять надлежащих мер, то в короткое время вся пасека может быть уничтожена. Если нападение сделано на сильный улей, то его пчёлы защищаются. Они выходят через литок и грызут пчёл-грабителей. При большом числе последних часть их проникает в улей и старается прежде всего убить матку. Если это удаётся, улей гибнет. Разграбление его неминуемо будет доведено до конца. Радикальных средств для пресечения воровства пчёл до сих пор не найдено. Для борьбы с ним в обворовываемой семье Леток сокращают, чтобы в улей одновременно могли входить одна-две пчелы. Убирают улей на пару суток в прохладное помещение. Security. Пчёлы одной семьи различают друг друга по запаху. Леток охраняют специальные пчёлы, которые не пропустят чужаков. Всех, кто пытается проникнуть в жилище без даров пыльцы и нектара, Они постараются убить, даже если на карту будет поставлена собственная жизнь. Облёт. При первом облёте, примерно на десятый день своей жизни, пчёлы выполняют сложные работы по ориентированию в пространстве, знакомятся с внешним видом своего жилища и окружающей его местности. чтобы позже безошибочно найти пасеку и вернуться в свой улей. Запоминание бывает настолько сильным, что пчёлы в нофи и вной возвращаются на это место, даже если улья на нём нет. Если они не найдут своего улья, будут залетать в соседние, те, что расположены поближе к месту прежней стоянки. Чужие ульи их, конечно, могут принять при условии, если они несут в полене, нектар или пыльцу. Если окажется безноша и не будут соблюдать ритуал впрашивания, вряд ли будут пропущены в улей без боя, и скорее всего будут убиты охраной. Если заселение в новый улей прошло удачно, пчела-переселенка забывает место стоянки прежнего родного улья и становится частью новой семьи. Но если по возвращении не окажется и этих ульев, пчела погибнет. Поэтому важно не изменять местоположение улья, не переносить его и не передвигать в сторону. Поставили улей на место весной, осенью с него же ставьте в зимовник. Лишь будущей весной можете изменить его место. Пчёлам всё равно облётываться и заново привыкать. Облёт происходит только в послеобеденное время, ориентировочно в 14-15 часов. и легко обнаруживается, потому что пчёлы в большом количестве вылетают и кружат над ульём. В зависимости от количества молодых пчёл облёт продолжается от 30 минут до часа, после чего семья успокаивается. В первое время пчеловод порой принимает облёт за начало роения, но очень скоро начинает отличать одно от другого.